Глава тридцать «Давайте зайдем с другой стороны», — предложил Райенвальд. «Мы не понимаем сути эксперимента, но что мы вообще знаем о Мальгиуме? Есть какие-то наработки?» «У меня есть», — Проклов открыл захваченный им из своего отдела ноутбук, до сих пор мирно покоящийся на уголке стола Шумахиной. «Я тут обработал доступную нам разрозненную информацию на двух языках и свел данные». Для начала я провел расследование на предмет учредителей «Мальгиума». Интересно стало, кто скрывается за офшорными компаниями, представляющими интересы миноритарных акционеров. Среди них и местные наши, и зарубежные физические лица. Я составил список и поискал совпадения. Частично имена западных учредителей встречаются в отчетах «Идиалеса». И именно эти же люди упоминаются в документах, связанных с американским проектом Эрзац. «Это тот мутный проект, о котором известно только то, что его закрыли сами американцы?» – вспомнил Райенвальд. «Да, и он настолько мутный, что не упоминается вообще нигде в открытых источниках. Хотя идеалист тоже ведь не упоминается, но ближе к делу», – продолжил Проклов. «Единственное, что нам доступно из данных об Эрзаце, это список его кураторов». Кто над ним работал? И Эти же люди после закрытия проекта выходят, учредили Мальгиум и открыли программу Идеалис. То есть акционеров у Мальгиума, естественно, больше. Но вот в этой тройной связке, Эрзац, Мальгиум, Идеалис, фигурируют одни и те же лица. «Идеалис – прямой наследник Эрзаца, таким образом», – предположил следователь. «Тоже так, думаю. И исследование». в рамках этих программ, скорее всего, велись в одном направлении. И явно какие-то незаконные, вернул Хитумян. Смотрите, набрать для фазы один добровольцев – это надо быть или очень убедительным, или сулить много денег, или врать. Не знаю, как в других странах, но у нас, заключенных, еще поди подбей на участие хоть в чем-то для них невыгодном. Если только не идти на прямой подлог, согласился Проклов. Мальгиум, производитель витаминов, якобы их и испытывали на зэках. «Это проясняет, почему Круглов так беспечно вступил в программу», заметил Райенвальд. «Попробуем рассуждать, как он. Человек подозревает, что в испытаниях что-то нечисто. Они сопряжены с таинственностью, но на себя он опасность не примеряет. Почему? Думал, что может соскочить в любой момент». Он тоже туда ненадолго заселялся, так сказать, проездом, выдал версию Проклов. Литус тоже думал, что можно соскочить, фыркнул криминалист, но версии правдоподобные. Даже если наш полицейский в версию с витаминами не поверил, то пришел к заключению, что испытывается что-то безвредное, от чего если и умирают, то только в силу индивидуальной реакции. Весьма самонадеянная точка зрения. Развейте мысль? Поощрил следователь спонтанный мозговой штурм коллег. Что можно испытывать не такое легкомысленное, как витаминный комплекс, но и не такое лютое, как новые, возможно, токсичные лекарства? Не знаю, задумался Хитумян. Спортивный допинг? Неплохо, одобрил вариант Проклов. Ну а что? воодушевился криминалист. Какое-то средство, повышающее работоспособность, физическую активность. а может и умственную. Это, кстати, может объяснить, как лейтенант так быстро восстановился после тяжелого приступа. «Какая же бестолочь!» прокомментировал Райенвальд. «Ты ему не отец!» взглянул в глаза следователю Хетумян, а руководитель следственной группы. Задание ему дали, он начал действовать вопреки первоначальному плану. «Какая тут твоя мина?» «Что ты себя казнишь?» Райенвальд вздохнул. «Я бы хотел вернуться к проекту «Эрзац», если позволите», – подал голос Проклов. «Конечно», – позволил криминалист. «Смотрите, какая заковыка!» «Все участники проекта – реальные ученые со степенями докторов клинических лабораторных наук или докторов медицинских наук, сливки научного сообщества. Я проверил их имена в профессиональных соцсетях. У них у всех имеются аккаунты и внушительные послужные списки». Единственный, никто из них не упоминает в резюме Эрзац. Но нашла среди них белая ворона, человек, которого не знает интернет, он не зарегистрирован в соцсетях, нет сведений о его учебе, фото. Человек-призрак. Как его имя, заинтересовался следователь, Энди Никсон. Так может, его вообще не существует? Какой-нибудь подставной сотрудник, чтобы получать две зарплаты, например, допустил Хитумен. Нет, он существует. Медицинскую степень имеет, опроверг предположение айтишник, но прямо законспирированный. При том, что имя довольно распространенное, возраст приблизительный, а доступные источники только открытые. В общем, похожий тип. упоминался в списке награжденных медалью армии США за выдающиеся заслуги. «Получается, проект Эрзац курировала армии США, так что ли?» – после некоторого молчания высказался Китумян. «У Министерства обороны США имеется агентство перспективных исследовательских проектов, которое занимается передовыми технологиями для военного применения», – сообщила Шумахина. «Я только что погуглила», – пояснила она в ответ на удивленные взгляды коллег. «Что же там изобрели в Revival Gene Technology? Лекарства, побочные эффекты которого подходят не только для спорта?» – задумался криминалист. «Нет. Есть такие, которые воздействуют на механизмы увеличения мышечной массы, повышают скорость, выносливость, но это вряд ли армию интересует». «А за что награждают такой медалью, как у Никсона?» – спросил Райенвальд. «За выполнение обязанностей, связанных с высокой ответственностью», – процитировала Шумахина ответ поисковика. «Интересно, чем Энди Никсон таким отличился? Чем – неизвестно, но могу сказать, когда», – ответил Проклов. «Дата награждения совпадает со временем войны в Ираке». Хитумян потянулся, крякнул, разминая затекшие мышцы, и пустился в рассуждение. Война! Специалист со степенью врача. Там явно проводили клинические испытания серьезных препаратов для армии. Представьте только, создали вещество, делающее из обычного солдата яростного, неистового воина, сильного, с быстрой реакцией, нечувствительного к боли, безумного, настоящую машину смерти. И переехали с этим экспериментом в Россию, геостратегическому своему сопернику. «Сам ты веришь?» – усмехнулся айтишник. «Версии вполне правдоподобные», – обиделся криминалист. «Чем? Что на территории нашей страны находится секретный американский объект?» «Слушай, в новейшей истории похожие случаи фиксировались. «Вон, у наших северо-западных соседей работала такая американская лаборатория», – не сдавался Хитумен. «Но в любом случае препараты для армии логичнее испытывать на самой армии, нежели на заключенных», – убеждал Проклов. «Отвергая, предлагай», – уперся криминалист. Проклов с шумом выпустил воздух из ноздрей. «Мне тоже кажется, что мы ушли в дебри», – примирительно произнес Райенвальд. Давайте придерживаться версии, что испытывается лекарство. Все-таки Revival Gene Technology, биотехнологический гигант, и ложная ножка ее, мальгиум, также здравоохранению не чужда. Испытания как-то связано с пациентами, ожидающими трансплантации органов, хотя действие предполагаемого препарата испытывается на здоровых людях. Я ничего не упустил? «А почему мы считаем, что цель идеалиса – лечить?» – продолжил размышлять хитомян. «Может, наоборот, у людей забирали органы? Вот и мумии были поврежденные с неполным комплектом частей тела. Пить дать орудует банда черных трансплантологов». «Ей, банде, связанной с армией США, тогда логичнее орудовать на поле боя, где материала больше», – осадил криминалиста Проклов. «Да что же такое?» – посетовал Хитумян, косясь на айтишника, но обращаясь к следователю. «Максим, мумии были поврежденные, это факт», – подтвердил Райенвальд. «Но, по отчету судмедэксперта, здоровые. Возможно, утрата органов связана с особенностями захоронения. В Противовес отчету же, генетически мумии совпали с людьми, которым требуется пересадка органов». «Можно, наверное, сопоставить, у какой мумии чего не хватало, и на пересадку какого органа она претендовала». «Наташа, сопоставь!» – дал он задание Шумахиной и вновь обратился к криминалисту. «Но согласись, странно черному трансплантологу забирать неработающие органы у больных людей». «У меня уже голова пухнет», – пожаловался Хитумян. «Если честно, у меня тоже», – признался следователь. «Я вас сейчас еще больше удивлю», – провозгласил Проклов, подняв голову от своего ноутбука, в котором возился одновременно с участием в дискуссии. «Я пытаюсь упорядочить и систематизировать материалы нашего запутанного дела в одну большую и удобную базу данных, для чего использую нейросеть». «Искусственный интеллект?» – уточнила Шумахина. да нейросеть такой в общем помощник а на метки ставит, сопоставляет данные обучается заодно короче искусственный интеллект заскучал в ожидании новых заданий и начал забавляться с анаграммами из имен всех свидетелей а я всех всех внес, включая даже отцов города шушмара с чадами и домочадцами и вот чего выдала нейросеть Это надо прямо видеть. Проклов развернул ноутбук боком, стараясь дать доступ к обзору сразу всем. Шумахина приподнялась и заглянула в экран. Хитумян подтянулся к соседнему столу вместе со стулом, на котором сидел. Райенвальд, оказавшийся в самой дальней от ноутбука позиции, попросту вышел из-за стола и навис над экраном из-за спин коллег. «Этого не может быть!» – первым заговорил следователь, осмысляя увиденное. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». И тем не менее, – вступился Проклов за свою нейросеть. Если так, то это многое бы объяснило. Но в суде измышления нейросети в качестве доказательства не примут. Однако ходу следствия, очевидно, потребуется коррекция. — проговорил Райенвальд. Он был впечатлен, но до конца не смог довериться искусственному интеллекту. «Медалью армии США за выдающиеся заслуги во время войны могут награждаться и гражданские лица, и иностранцы», прочла со своего монитора Шумахина. «Это у меня окно в браузере было открыто», — подняла она глаза на следователя. «Своевременное уточнение в свете открывшихся обстоятельств», – прокомментировал Хитумян. Райенвальд промолчал. Ему требовалось немного времени для размышлений. В компьютере Шумахиной звякнул сигнал почтового клиента. Она открыла пришедшее письмо. «База дала ответ». «Что?» – не понял следователь. «База пациентов, которым требуется трансплантация», – повторила Шумахина. И с кем совпал лейтенант Круглов? Райенвальд почувствовал, как ёкнуло в груди. Он действительно числится в базе, более того, стоит отметка, что пересадка требуется ему немедленно. Сыто! Твою мать! Следователь подхватил пиджак со спинки стула и направился к двери. Я отъеду. Это срочно! Объяснил он опешившим коллегам, не вдаваясь в подробности, и выскочил из кабинета. События понеслись вдруг с немыслимой скоростью. Райенвальду так требовалось немного времени для размышлений, но его не было. Как будто все песчинки в песочных часах уже пересыпались в нижнюю колбу, а последнее зависло в воздухе, ожидая падения, после которого уже будет ничего не исправить. Он резко затормозил в коридоре и просунул голову назад в кабинет. В пересадке какого органа нуждается Круглов? Сердце.